Валерий Гуров, чемпион. Том четвертый. Глава первая. Стоп, машина, я не победим. Бейте меня, я не чувствую боли. На ринге двое, один на один, бокс. Это праздник силы и воли. Бочинский и Стилавин поют эту веселую песенку. В боксе, как известно, существуют разные школы. Навскидку, американская, советская, кубинская, мексиканская. Эти самые популярные, пожалуй. А вообще список неполный. В мире принято выделять аж несколько десятков штук французская, к примеру, или английская. Как же можно забыть место, где некогда два лондонских джентльмена решили посохтисаться на кулаках? Но именно те четыре наиболее успешные известны. У каждой из школ есть как свои достоинства, так и недостатки. Но чего у них не отнять собственные уникальные методики и системы подготовки молодых спортсменов? Школа, она ведь не зря так называется, потому что навыки в юношеском возрасте спортсменам прививаются. И наметанный глаз всегда увидит представителя той или иной школы на ринге. Ненаметанный просто обратит внимание, если обратит. Чтобы боксеры по-разному на ринге бьются, двигаются. Кстати, наиболее яркие и запоминающиеся схватки с нокаутами, с красивыми моментами, которые потом расходятся по нарезкам, происходят чаще тогда, когда на ринге сходятся представители разных школ. К чему это вспоминать? Да к тому, что Саня Пельмень со своим корейским боксом был ярким представителем самых разных бойцовских школ. но в одном флаконе. Тут тебе и советская, куда же без нее, если начал тренироваться в России. Американская, отпечаток которой накладывается при проведении боев по профикам. Ну и мексиканская тоже в этот букет добавится. Она, когда хочется на ринге зарубиться, но в нокаут не улететь от первого удара навстречу. Тут хватит, там хватит разных специалистов. Последующая отшлифовка на сборах, а на выходе вовсе мультибоец. И ни один Саня был такое. Так получилось, что к двадцатым годам двадцать первого века разница между боксерскими школами в значительной мере стерлась. Школы друг от друга лучшие перенимали и внедряли в свои методики. От того, имея в качестве базы основной, скажем так, базовые характеристики той или иной школы. Спортсмен высокого уровня становился универсальным бойцом, впитывал как губка лучшее, что есть в каждой школе. Чем дальше, тем больше формируя собственный узнаваемый стиль. У пельмени нынешнего так вовсе песня отдельная. Классический бокс разбавлен с учетом на боев смешанных единоборствах, где крошечные пятиунцовые перчатки используют. От того стилю него не просто универсальный, а уникальный. И относиться Нюк к какой-то из выше перечисленных школ не выйдет. Он представитель мировой боксерской школы XXI века. Один из самых ярких примеров, кстати, такой стилистической уникальности, боец кулачник Мухаммед Калмыков, у которого база тхэквондо лигланоклассический бокс. Точно таким унискумом выглядел пельмень в реалиях начала девяностых годов. Наверное, именно этим саня так приглянулся парочке иностранцев, которые подошли к нему соваться после яркой и впечатляющей победы на турнире подпольных бойцов. Но、ну, дальше у господ американцев случился с пельменем и Дмитрием Дмитриевичем довольно короткий, но очень даже познавательный разговор. Для Сани стало удивлением, что один из иностранцев, тот самый, что внешне на тот день атласа был похож, не только понимает по-русски, но и вполне сносно на нашем языке разговаривает. С уступками свои американские корни, разумеется. Акцент у мужичка жуткий. И положи руку на сердце, говорящий по-русски американец недалеко ушел от братьев из ближнего зарубежья. Тем не менее, когда Сани решил своим английским языком блеснуть и спросил по-ихнему «Хайду Юду», мужик только улыбнулся, хлопнул пельменя по плечу, мол, завязывай родной, я тут по-вашему умею лялякать. Мужик умеет говорить по-русски, коряво выдалонный, улыбнулся. Сам, наверное, понимает, что нелепо его речь звучит, раз так по идиотски улыбается. Саня облегченно кивнул. Раз иностранец по-русски говорить умеет, то надо пользоваться возможностью на родном языке объясняться. Английский, как и любой другой иностранный язык, пельмень на дух не переваривал и охотно в ответ заявил, мол, давай, дядя, по-нашему шпрехай. «Мое имя Билли», — представился американец. «Привет, Билли». «А это мой друг Джонни», — иностранец указал на своего коллегу. «Привет, Джонни!» Этот второй забугорный товарищ стоял, глазами хлопал. В отличие от Билли, Джонни вкирил лицу не в зуб ногой, но, услышав свое имя, он активизировался. «My name is John!» — говорит, и руку пельменю протягивает. «Hey, do you do, John!» — повторил Саня, улыбаясь. Тот что-то брякнул в ответ по-своему, да заткнулся. Билли слово передал. Что именно брякнул Саня, толком не расслышал, вернее, не понял. Честно говоря, все эти уроки, которые Пельмень брал для выступлений за океаном, как-то кату под хвост пошли. Английские слова Пельмень в большинстве своем забыл на прочь, а когда перед тобой настоящий носитель языка в красноречии упражняется и с такой скоростью нарезает предложение, что хоть стой, хоть падай, то еще попробуй разбери, какого чёрта он несет. Поэтому что там рассказывал ему Джонни, Саня ни слова не понял. Да и после боя как-то не до английского, голова кипит, после всплеска адреналина отходняк. Но выслушать этих ребят было, конечно, интересно. Не каждый день к спортсмену гости зарубежные подкатывают с разговором. «Ну, рассказывайте, мужики, чё почём?» Пельмень по очереди перевёл взгляд с одного на другого иностранца. Билли не пришлось спросить дважды, он заговорил. Далее, для более удобного понимания слов американца, привожу их на нормальном русском языке без моя и твоя. Иначе речь Билли можно голову сломать. Оставим это удовольствие пельменю. Нас Джонни впечатлила твоя ударная техника и игровой план на бой. Заговорил Билли. Хочу поинтересоваться, где ты учишься боксу, сколько лет ты в деле. Сань секретничать не стал, не говорить же американцам, что в молодом теле навыки опытного профика вшиты. Не скажешь. Вот Пельмень назвал своему визови имя тренера Павла Александровича. Клуб тоже назвал. Пусть ребята думают, что он из боевых перчаток такой ушлы взялся. Ну и про свой путь в боксер рассказал. Мол, у ребят занимается с начала лета. Почему? Потому что папка послал. А он нигде прежде не дрался. Какой у тебя опыт имеется? Задал Билли следующий вопрос. Похоже, не поверил, что Сани Боксом с начала лета занимается. Он нигде не дрался. По сути, это его первые дебютные соревнования. Объяснил Дмитрий Дмитриевич, видя, что пельмень самую малость подвис с ответом. Пару месяцев назад в зал пришел. У американцев от услышанного даже лица вытянулись. У Джонни тоже. Им у Билли каждый раз содержание разговора пересказывал. Это новичок Дмитрий. Еще раз решил уточнить Билли, озвучивая вопрос Джонни только на русском языке. Вообще пацан без разряда. Первый раз против соперника вышел, подтвердил мастер. Видя, что американцев вогнали в ступор эти слова, Дмитрий Дмитриевич свой ответ по-русски попытался на английском дополнить. No fight, no fight. Дважды повторил. Ну, типа не дрался пельмень нигде, как еще сказать? Господа американцы с выпученными глазами показали большие пальцы. Нифига себе русский дает. Понятно, почему удивляются. Чуваку, у которого ни топота выступлений, ни по боксу, ни по голым кулакам вышел на вполне себе серьезный турнир и особо не вспотев снес своих соперников. Одного грохнул, второго мастеров спорта причем разобрал. И не просто так, а на замену вышел, а значит, к боям даже не готовился. «А ты будешь продолжать заниматься боксом?» — прищурившись, спросил Билли. Пельминь кивнул. «Будет, к чему такие вопросы?» «У мой френд соревнования на область запланированы. Следующая неделя», — добавил Дмитрий Дмитриевич, приобнимая Саню за плечи. «По области?» — услышал незнакомое слово Билли, которое не смог ни сам понять, ни для Джонни перевести. «Что это?» Пришлось объяснять, что значит «соревнование по области». У Дмитрия Дмитриевича тяму не хватило, а вот Сане в голову пришло понятное сравнение, чтобы американцы доперли о смысле слов. «Мужики, вот у вас в своей пиндосе штаты есть?» «Yes, United States!» Закивал Джон несумным видом, видать что-то нет не допонимал.、Да、Удобная очень позиция, кстати. Вот у нас тоже Юнайтед, только не Стейтс, а по области. Продолжил Пельминь. И у нас в областях соревнования по боксу проводятся, чтобы на Россию поехать. Понятно так? О, Билли поднял большой палец, показывая, что понял. У нас тоже такой турнир области называется Золотая перчатка. Голден Гловс, подтвердил Джон. Yes, знаю, слышал. Майк Тайсон с золотые перчатки выигрывал. Блеснула сведомленностью Пельмим. Железный Майк действительно турнир брал. Правда, золотые перчатки в штатах чуть покрупнее соревнований, чем у нас выступления по области. По сути, это такой формат чемпионата России, где с разных штатов народ стекается силы испытать. Джонни и Билли снова переглянулись синхронно головой закивали. А сколько ты весишь? спросил Билли. Больше сотки давно не взвешивался, ответил Саня. Сотка, уточнил американец, не сразу ворулившийся, чем разговор. Ну понятно, что не сразу за бугром у них в фунтах вес бойцов мерят. Сотка это сто килограмм. По вашему это больше двухсот фунтов, как раз тяжелая весовая. А какой у тебя рост? Задолбили ли свой следующий вопрос явно удовлетворившись предыдущим? От два метра. Если по вашему шесть с половиной футов, перевел Дмитрий Дмитриевич быстро сориентировавшись. Понятно, откуда у мастера такие знания в наличии. Он было время хотел по профессионалам выступать. О американцев снова лицо вытянули Сибилли снова большой палец показал. Видимо, привычка у мужика такая в ответ на хорошие новости. А поступающая информация ему явно нравилась, аж и скрил совесть. Размах рук у тебя какой! Теперь уже мастер и пельмени переглянулись. Саня, ты в курсах, какой у тебя размах рук? спросил Дмитрий Дмитриевич. Без понятия, пожал плечами пельмени. По-хорошему, конечно, нужно помериться, но прежде такой надобности не возникало, и в голову не приходило собственный размах рук измерять. «Гуд, а сколько тебе лет?» — не отставал Билли, впившийся со своими расспросами в Саню, будто клешнёй. «How old are you?» — повторил Джонни, будто боялся, что Саня вопрос не расслышал. «Мне восемнадцать не так давно стукнуло». Саня широко улыбнулся, прекрасно понимая, какое впечатление произведет на иностранцев названный возраст. Молодых бойцов можно выгодно вести по карьере и дорого продать. И пельмень прав оказался. Тут толица американцев вытянулись отважительно. Они смотрели на пельменя выпучив глаза. Перешли на английский, вернее Билли перешел от Джонни отвечал как и прежде на родном наречии. Бельмин понимал, все, что говорят американцы и им подобные капиталисты, всегда следует делить на два, но слушал внимательно. "This is a superstar", прокомментировал Билли, давая свое заключение по русскому бою. "Это второй Тайсон. Он принесет нам миллионы долларов". Подтвердил восхищение коллеги Джанни. "Чарт возьми, Билли. Ему всего восемнадцать, а как он двигается?". Как чувствует Ринг. Саня глядя на эту американскую парочку понял, что перед ним скауты, которые приехали в Россию искать новые таланты. После развала СССР границы стали открытыми, а боксеры и в принципе спортсмены стали доступны для приглашений в зарубежные клубы и организации и стали охотно подписывать профессиональные контракты. Реально талантливых ребят на просторах бывшего СССР было очень и очень много. И эти двое очень похоже неожиданно для себя нашли новый талант в лице пельмени, который крайне хорошо показал себя на турнире боев без правил, при том, что смотреть они пришли от Ньютснинасаниума, а тут выстрелило как! И скаутам серьезно повезло. Что сказать, внимание к себе со стороны подобных персон прирещало. Тем более сейчас они на полном серьезе начали говорить, что отлично знают Дона Кинга и Боба Арума, а у них в зале тренировались такие звезды мирового бокса, как Эвандер Холифилл, Триддик Боу и восходящая звезда, олимпийский чемпион Ленакс Льюис. Понятно, что Соня, когда Билли назвал ему имена спортсменов такой величины, дыхание затаевало и болдел одновременно. Раньше, что он их боит, только на экране смотрел в записи. И эпоху величия нынешней восходящей звезды того же Льюиса застал, когда тот уже провел последний бой на закате своей карьеры против Виталия Кличко. Не верилось даже, что эта парочка приметила Санью и теперь всерьез разговаривает о перспективах русского бойца на международной арене. Пельмит думал, что для него дорога туда не то, чтобы навсегда закрыта. Но эта перспектива даже не ближайших двух лет точно. Теперь живет она перспектива, как наблюдатчики ему преподнесли интересы с США. И Сани, хоть и не помнил почти ни черта по английски, все же сумел разобрать последние слова Джонни адресованные Билли. Джонни говорил, что не прочь пригласить этого парня в свой зал в США, чтобы проверить его навыки. и по возможности подписать первый профессиональный контракт. Перменин от таких слов аж с ноги на ногу переступил, компоперед горло сглотнул. Ясно, что даже если он сегодня отправится в зал в США, то никто завтра и даже в разрезе ближайшего года ему никаких серьезных боев не даст. Но потом-то и от этого вот потом голову вскружило. Однако тут пельменя ждал не самый приятный сюрприз. Знаете, что мы, пожалуй, еще подумаем. Снова перешел на русский язык Билли. Рада встрече и знакомству. Вот такое рюдеме подвел Билли, которое, скажем так, диаметрально расходилось с тем, что говорили американцы в приватном разговоре на родном языке. Понятно. очевидно еще хотят присмотреться да и как выше сказано на других убийц советского разлива глянуть как бы то ни было но предложение от американцев не последовало вот это мы еще подумаем могло значить все что угодно настроение приспустилось но с другой стороны пельмень если исключить его минутную слабость когда он имена боба арумы и до накингу услышал и так ни на что не надеялся Поэтому благополучно болт на американцев забил. Ничего, сами же потом вернутся. А у него без того своих дел полно. Тем более американцы не американцы, а соревнования по области следовало брать. Саня Павлу Александровичу пообещал, что выступит. Ну, но пацан сказал, пацан сделал, это железно. Поэтому как-то так... Но прощаясь, когда рукопожатиями обменивались, Билли четко дал понять Пельменю, чего он от него хочет. Область. Американец подмигнул, забирая область, и мы вернемся к нашему разговору. На этом мы разошлись. После турнира Дмитрий Дмитриевич отпустил Саню домой. А поработать? Пельмень подмигнул. Наработался. Мастер отмахнулся. Шоруй давай, отдыхай. «Ты это, Дмитрий Дмитриевич, я как бабки свои за выигрыш получу, так тебе часть отдам. И о пацанах тоже не забуду, на лечении от меня будет. Надо же их поддержать», — искренне заявил Саня. Мастер одобрительно покивал, руку протянул, рукопожатиями обменялись. Самому Санне не то, чтобы бабки были не нужны. Деньги всегда пригодятся, но сварщику и фрезеровщику куда нужнее. да и мастеру следует долг отдать в полном объеме, чтобы у Дмитрия Дмитриевича неприятности с заготовками разрешились, и он бы смог брак переделать. Без участия Сани только на этот раз, а то никаких турниров, где можно еще раз бабки по-легкому срубить, пока не предвидится. Когда прощались, Дмитрий Дмитриевич предупредил, чтобы Сани берег себя, потому что многим своим появлением испортил игру. Не первый раз испортил. так что не привыкать. А вообще, а ну как, Саня игру свою вел, и то, что где-то у кого-то и что-то портилось, так это не пельменя проблемы. Он всегда действует прямо, и никаких игр подковерных не строит, как и палки в колеса не вставляет. Если что, звони, номер внутренний заводской, знаешь? Впрочем, не став ответа дожидаться, Дмитрий Дмитриевич записал на листок номер телефона и пельменя вручил. Тихой сапой они уже до госка дошли и заканчивали разговор в каморке мастеров. Слышишь, Сань? напоследок Дмитрий Дмитриевич сказал. Ты же понимаешь, что они тебе условия в договоре предложат в зависимости от того, как ты на соревнованиях выступишь. Так что дуй с завтрашнего дня в зал и пошигай к папа Карло. А практика как же? уточнил Саня. Да хрен с ней, с твоей практикой я так поставлю. Тебе готовиться надо. Будущее от этого зависит, понимаешь? Поэтому какой нафиг завод? Через пару недель придешь, бумажку для ты у своего заберешь». Так день на заводе и закончился. Последний. Уходя за забор, пельминь отчетливо понимал, что своим выступлением сегодня он пробил перед собой толстую бетонную стену. Не снес, а именно пробил. И из этой пробоины теперь изобрежжал яркий свет надежды. Следовало воспользоваться своим шансом во что бы то ни стало. Начиналась новая жизнь, собственно та жизнь, ради которой Соня так много впахивал. Оставалось не упустить свой второй шанс. А я не упущу, решил он.